почуять беду и не преддваряя её страхом кто боится страданий тот страдает уже от своей боязни добавлю что неуверенность и невежество тех кто притязает на истолкование законов природы её внутренних сил а также их частые ошибки в предсказаниях должны убедить нас сколько у природы неизвестных нам возможностей Не в том, что она нам сулит, и в том, чем она нам угрожает, много тёмного, неясного, противоречивого. А ни в каких случайностях и событиях нашей жизни, кроме и старости, несомненного признака надвигающейся кончины, не могу я усмотреть никаких знаков, по которым мы могли бы строить догадки о своём будущем.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 Как часто заболевают они в ображении, когда тело ещё здорово. Нередко я, хорошо себя чувствуя, после опасного приступа болезни с удовольствием расписывал врачам его симптомы, якобы начавши у меня появляться. Я совершенно безмятежно выслушивал их ужасные заключения. еще больше благодарил Бога за его милосердие, еще глубже постигал всю суетность врачебного искусства. Деятельность и бдительность – вот качества, которые больше всего необходимо воспитывать в молодежи. Жизнь наша в сплошном движении. Мне расшевелиться трудно, и я все делаю с запозданием. И встаю, и ложусь, и принимаю пищу.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 Да великого Сципиона попрекали за то, что он любил долго спать. Но, ну, по-моему, лишь потому, что людям было досадно, как это в нём самом нечего осудить. В моём жизненном обиходе важнее всего для меня, пожалуй, постель. Одно ну, и тут я, как всякий другой человек, без труда приспосабливаясь к обстоятельствам. Много времени уделял я сну в течение всей моей жизни. но и теперь в пожилом возрасте сплю 8-10 часов подряд. Однако я с пользой для себя преодолеваю эту склонность к лене и чувствую себя лучше. Сперва, правда, испытываешь неприятные ощущения, но через три дня привыкаешь. Я не знаю человека, который довольствовал собой меньшим в случае необходимости, который бы так много двигался и для которого физический труд был бы менее тяжел. Тело мое может выдерживать и тяжкие усилия, если они не порывисты и не внезапны. Я избегаю слишком резких телесных упражнений, вызывающих пот. Мое тело устает еще до того, как успеет разогреться. Я могу целый день оставаться на ногах и с удовольствием гуляю, но по мостовой я ещё с детских лет предпочитал ездить верхом. Идя пешком, я всегда оказываюсь вымазанным в грязи. А вдобавок людей невысокого роста на улицах постоянно пинают и толкают.